Коснется ли его мысль ее мысли в последнем зове? и, может быть, этот зов ее убьет? На исходе нескончаемого дня принесли старуху Эллу Пасфаль. Она и еще несколько дальнерожденных ее возраста потребовали, чтобы им поручили опасную обязанность подносить оружие защитникам баррикад